Глава восьмая Встреча в библиотеке. Остаток дня прошел без каких-либо интересных событий, за исключением того, что Эрика научила меня управлять светильниками в нашей комнате при помощи хлопков в ладоши, как в каком-нибудь умном доме, о которых мне еще в своем мире приходилось слышать. Правда, включать и выключать их с верхнего уровня комнаты не получалось. Я собиралась поискать рыжую девушку из другого мира, но соседка не знала или не захотела сказать, в какой комнате та поселилась. Самостоятельно обходить все женское общежитие после его очередного перемещения я пока не решилась. Понадеялась, что встречу нужную мне особу в столовой, куда, поскольку предстояли очередные проблемы с ориентацией в пространстве, намеревалась пойти в сопровождении Эрики. Но там той девушки тоже не оказалось. Она словно под землю провалилась. Я почти заподозрила, что рыжая избегала встречи. Но маловероятно, она ведь даже не могла видеть меня в кабинете ректора. Влигнула мысль поискать новеньких парней, но пока я ее отмела. Почему-то первой хотелось найти именно девушку. Возможно, я надеялась, что беседа с ней у меня получится более доверительной. Кроме того, я еще не бывала в мужском общежитии и понятия не имела, где оно в данный момент находилось. Пожалуй, если все-таки надумаю их разыскать, придется просить о помощи Кея. Он тоже не показывался. Как ушел, так и пропал. Даже в столовой, куда, казалось бы, Кей заглядывал регулярно с его-то аппетитом, мы не пересеклись. Ваура я тоже нигде не замечала». Даже забеспокоилась немного, как бы они снова не надумали подраться. Впрочем, у Кей ведь есть крылья, улетит, если что. Внезапно узнав о крыльях, я не ведала, что и думать. На ангела, прямо скажем, Кей походил мало. На купидончика тоже. Представив его с луком и амурными стрелами, я не удержалась и захихикала прямо за столом. Едва не поперхнулась сладким ягодным напитком и заработала недоуменные взгляды сидящих поблизости студентов. Ни с кем из девушек, кроме Эрики, я так и не познакомилась. Наверное, тут сказывалась еще и особенность моего характера. Обычно мне требовалось время для того, чтобы начать разговор, завести с кем-то приятельские отношения. Отсутствие коммуникабельности компенсировалось тем, что в помощи я отказывала крайне редко. Именно поэтому и в школе, и в университете у меня довольно часто списывали домашние задания. Найденную на чердаке тетрадку я открыла у себя в комнате. Но, увы, на пожелтевших от времени страницах, исписанных красивым старомодным почерком, не смогла понять ни слова. Странно, ведь в учебниках-то местных я текст вполне сносно разбирала. Либо в тетради писали на другом языке, либо содержимое было зашифровано, а то и заколдовано. Неужели волшебство места не сработало, и я умудрилась найти на чердаке вещь, которая мне совершенно не пригодится? Огорчившись этим фактом и решив посоветоваться с кем-нибудь знающим позже, я спрятала тетрадку в ящик письменного стола и оставшееся до сна время занималась тем, что пыталась освоить компьютерную операционную систему. Никогда не являлась специалистом в таких вещах и не могла бы с уверенностью сказать, современнее ли она той, что пользовались в моем мире. Но очевидные различия все же имелись. Поэтому разобралась я далеко не сразу. Особенно понравился анимированный фон рабочего стола с изображением академии, вокруг которой последовательно сменялись времена года. То листопад, то снежинки, то нежная весенняя зелень на деревьях любую из картин я вспоминала полет с крыши здания. Прежде я даже во сне никогда не летала, и теперь мне отчасти не верилось в то, что все произошло на самом деле. Правда, Эрике рассказать так и не решилось. Как будто пока я об этом молчала, случившееся оставалось только моей, вернее, нашей с Кеем тайной. На следующий день я спрятала закладку в сумку, твердо намереваясь выполнить поручение данное Т и забыть о нем, а также и о ней самой. Разумеется, было довольно любопытно, почему именно в определенную книгу она велела положить закладку и для чего ей это нужно, но интуиция подсказывала, что никаких объяснений студентка чернокнижного факультета не даст. В любом случае, задача представлялась куда проще, чем, к примеру, похищение из библиотеки ценной литературы. Кей за мной с утра не зашел. Благодаря объяснениям соседки я кое-как нашла расписание, а следом и нужную аудиторию. Волю поразглядывать рисунки на расписании занятий снова не удалось, потому что этим утром мы обе проспали и пришлось обойтись без завтрака. Бежав в аудиторию почти одновременно со звонком, Я заняла первое попавшееся свободное место и обвела помещение взглядом в поисках Кея. Его там не оказалось, а появился он, когда я уже начала тревожиться, всего лишь на мгновение раньше, чем преподаватель. Обнаружилось, что вести занятие будет сам ректор. Я даже название дисциплины умудрилась позабыть, когда поймала на себе его взгляд, внимательный, изучающий. Как будто он поймал бабочку, посадил в банку и размышлял над тем, что делать дальше. Подержать там еще немного, добавить в коллекцию, пришпилив на булавку, или же выпустить на волю. Я сомневалась, что милосердие свойственно ректору Академии, оттого мне и становилось не по себе от одного его присутствия. Лекция уже началась. Довольно приятный, надо сказать, мужской голос разносился по аудитории, а я все ниже пригибалась к парте, жалея, что не могу стать невидимкой или на худой конец провалиться под паркет. Увы, при всем желании ни того, ни другого так и не случилось. На перемене, когда ректор вышел в коридор, я перевела дух, захлопнула тетрадку, куда что-то записывала, практически ничего не понимая. И посмотрела на Кея, который сидел рядом со мной, но все занятие вел себя на удивление тихо. «Почему ты так его боишься?» — спросил Кей. «Кого? У ректора, конечно. А ты, что ли, нет?» — осведомилась я. Кей не был со мной в ректорском кабинете и не видел живых статуй, в которых превратились другие новенькие. Однако мне казалось, что ректор вызывает опаску и без дополнительных средств устрашения. Он ведь все-таки необычный преподаватель. Его все побаиваются, согласился со мной собеседник. Но по-другому и нельзя, не будь он таким, о дисциплине бы и не мечтали. Однако нарушители все равно находятся. Ну, совсем без этого тоже никак, хмыкнул он, посмотрел куда-то в сторону, затем снова повернулся ко мне. Как тебе магическая дипломатия? Что? Так называется предмет. Ох, смутилась я. Интересный, наверное. Хорошо, что теоретический. А как зовут ректора? Как к нему обычно обращаются? Вот так и говорят: господин ректор или господин Эрмеслан. Он потомок основателя академии. Я вспомнила книгу, которую мне предстояло отыскать в библиотеке. Именно основатель академии и являлся ее автором. Только не один. «Почему Теа сказала, что ей тоже хочется узнать, кто такая Мария Триэль?» «Ведь не просто же так Иртольф Эрмислан выбрал ее в соавторы!» «Здесь все передается по наследству, и не только здесь», — добавил Кей. «Так как, идем сегодня готовиться к экзамену?» «Обязательно! Надеюсь, в библиотеке не будет никаких семинаров. Хотелось бы посидеть в тишине». «У нашего факультета точно нет». Только в столовую сначала заглянем. Там сегодня вкусные тифтельки будут. — Ты мне все больше напоминаешь Карлсона, — пробормотала я. — Летаешь, сладкое любишь. Теперь еще и тифтельки. Кого? — удивился Кей. Я смущенно засопела, думая, как рассказать тому, кто совершенно не знаком с культурой моего мира, об одном из любимых героев детства. Но тут перемена внезапно закончилась что избавило меня от необходимости отвечать. Весь остаток учебного дня я просидела, как на иголках. Будто назло ректор провел целых три занятия. Он никак не выделял меня из других, не подходил близко, не обращался напрямую и вообще, казалось, полностью был поглощен собственной речью. Однако я постоянно чувствовала на себе его взгляд. Магическая дипломатия, по правде говоря, оказалась не таким уж и занимательным предметом. Если проводить аналогии, то больше всего она напоминала общество знания, на котором мне еще в школе отчаянно хотелось спать. Затем началось занятие у госпожи Браншо, которую интересовало, закрепился ли у нас навык о маскирующих рунах. Нарисовать их на бумаге я худо-бедно еще могла, но вот использовать по назначению абсолютно нет. Понаблюдав за этим, преподавательница огорченно покачала кудрявой головой и сделала какую-то пометку в пухлом блокноте. Это вновь напомнило, что мое место вовсе не в академии, а только знать бы, где. — Не переживай, — шепнул мне Кей. — Не у всех сразу получается. Кто-то более способен, кто-то менее. — А кто-то вообще не способен, — буркнула я сминая в пальцах бумагу, бездарность и учится в магической академии по недоразумению. — Если я правильно понял, ты здесь по решению ректора, — не согласился он со мной. А тот никогда ничего не делает просто так, всегда с некой важной целью. Только мне он забыл сказать, что у него за цель. — Так ты жалеешь о том, что попал в академию? — спросил Кей. Я отвела взгляд, не решаясь однозначно ответить на вопрос. Как и вчера, чувствовала себя во власти противоречий и металась между твердым «да», неуверенным «нет» и робким, и еще не решила. Разговорчики сверкнула на нас глазами госпожа Браншо, которая, как выяснилось, умела становиться довольно грозной, когда сердилась. «Останетесь у меня после занятий и будете делать штрафную работу, если снова вздумаете болтать. Других тоже касается». Кей провел пальцами по губам, изображая, будто запирает их на замок, и подмигнул мне. Я ощутила, что краснею, и опустила голову к чистому листу бумаги, на котором начала рисовать новую руну. Занятие немного отвлекало от размышлений о неизбежности ответа, дать который мне предстояло в первую очередь самой себе. Когда сегодняшние занятия остались позади, Кей, верный своему слову, потащил меня в столовую. Румяные тифтельки под ароматным соусом с грибами и травами в самом деле оказались вкусными, но аппетита у меня не было. Зато наконец-то удалось познакомиться с несколькими студентами с нашего факультета, которые подсели к нам за столик. Я несколько раз обвела просторный зал взглядом, но не обнаружила ни рыжей девушки, ни других новеньких. Куда же они подевались? То ли мы снова с ними разминулись, то ли меня кольнула тревога. И, отодвинув тарелку, я решила обойти столовую, чтобы поискать получше. Но стоило сделать несколько шагов, как наткнулась на Тея Собран. Она как раз оставила на специальной стойке пустой поднос и теперь направлялась к выходу. Увидев меня, остановилась и улыбнулась той загадочной и жутковатой улыбкой, с которой заклинатель змей открывает корзину со своими питомцами. Сегодня чернокнижница заплела волосы в две тугие косы, перехваченные на концах ярко-алыми лентами. — А, новенькая иллюзионистка! — поприветствовала меня Теа. — Как учеба? Ты ведь... «Не забыла о моем маленьком поручении, правда?» «Не забыла», — откликнулась я, стараясь не смотреть ей в глаза. «Только постарайся сделать все так, чтобы никто ничего не заметил. Даже твой друг. Это должно остаться между нами». Договорились. «Я так и думала, что мы друг друга поймем. Удачного похода в библиотеку!» Только будь осторожна с некоторыми книгами. Они кусаются. Оставив меня в недоумении, Теа зашагала к выходу из столовой. Вслед ей смотрели многие. Парни с восхищением, большинство девушек с завистью. Похоже, полностью равнодушным не оставался никто, даже я до сих пор не могла понять, как к ней относиться. «Чего она от тебя хотела?» Поинтересовался Кей, когда после бесплодных поисков я вернулась за столик. Все того же. Ее задание в обмен на услугу — сложное. Он будто не решался спросить напрямую, и мне подумалось, что Кей мог услышать обрывок разговора с Теа в коридоре перед моей комнатой. Она и тогда просила меня держать все в тайне. Странная девушка и странное поручение. «Нет». Покачав головой, отозвалась я и понадеялась, что ответ прозвучал достаточно беззаботно. «Нет, совсем несложное. Могло быть хуже». «Не похоже на такую, как она», — недоверчиво заметил он. едай и пойдем», — поторопила я. Доживав содержимое своей, а затем и моей тарелки, Кей покосился в сторону еще не опустевших полок с едой, но брать новую порцию не стал. Вместе мы убрали посуду, попрощались с соседями по столу и покинули столовую. Мне хотелось как можно скорее разобраться с требованием чернокнижницы, а затем приступить к подготовке к экзамену, сдавать который предстояло перед ее любимым профессором. «Что насчет той тетрадки с чердака?» — полюбопытствовал Кей. «Я не смогла разобрать в ней ни слова», — со вздохом призналась ей. «А жаль, вдруг там что-нибудь интересное». «Позже посмотрим вместе». Кстати, о рунах. Можешь попросить свою соседку тебя подтянуть. У нее к магии неплохие способности. Ну, насколько я знаю». «Попрошу?» — ответила я, подумав, что Эрике с ее происхождением должно быть и многое другое давалось легко. Стоило мне переступить порог библиотеки, как все вокруг тут же показалось знакомым. Я попыталась убедить себя в том, что все библиотеки в разных мирах похожи, но ощущение, будто уже была здесь, не проходило. Очень уж яркое дежавю. Помещение выглядело вполне современно. Чистенькие широкие окна с кокетливыми клетчатыми занавесками, высокие потолки, ряды книжных шкафов из светлого дерева, удобные небольшие столы для занятий. Кое-где расставлены стремянки, чтобы доставать книги с верхних полок. Похоже, обставлял библиотеку совсем не тот дизайнер, что занимался ректорским кабинетом. Мы заняли столик в углу, и пока Кей ходил за нужными для экзамена учебниками, я осматривалась в поисках библиотекаря, у которого собиралась спросить нужную книгу. Но, похоже, библиотека пустовала, возможно, следовало бы поискать в подсобных помещениях, однако я решила немного подождать. Вот, столько хватит. Кей свалил на стол стопку толстых томов и сел рядом. Браслеты на его руках звякнули, а на пальце блеснуло кольцо с металлическим черепом. Странно. Раньше он не надевал на себя столько украшений. Должно быть какие-нибудь амулеты. Любопытно, для чего они ему? «Наговато!» — вздохнула я и потянувшись к верхней книге. «Как мы будем их читать? Вслух? Почему же вслух?» «Есть специальное заклинание, помогает ускоренно читать и усваивать информацию. Правда, после она и забывается тоже быстро, но нам главное, чтобы до экзамена в голове задержалась». «Ты забываешь, что я не могу использовать заклинание. Можешь написать шпаргалки». «Боюсь, профессор Андрих не оценит. Ответила я и кое-что вспомнила. Мой плеер, с которым ходила в университет, если он еще не разрядился, Его вполне можно применить и здесь. Стоило мне вытащить плеер из сумки, как Кей сразу же заинтересовался механизмом, которых тут, как он сообщил, не имелось, а я снова задумалась, где найти библиотекаря. Пока я не выполню обещанного, Т.А. меня точно в покое не оставит. Вот не повезло. Встреча с ней подтверждала тот факт, что в академии необходимо быть осторожнее никому не доверять на слово, не рассказывать лишнего, не соглашаться на услуги, за которые впоследствии придется платить, а еще избегать мудречивых инкубов. Да-да. Но почему же тогда я верила Кею? Потому что он стал первым, кого я здесь встретила. Или потому что не дал мне упасть с лестницы, на которую сам же и затащил? Да что там лестница? Ему ничто не мешало разжать руки, когда мы летели над парком. А, возможно, потому что он мне нравился. На последней мысли я резко поднялась с места и отошла к окну, сокращая расстояние между нами. Нет, не надо даже думать, нельзя. Только в сказках девушка из другого мира получает разом и могущество, и прекрасное будущее, и мужчину своей мечты. Жизни так не бывает. И лучше не тешить себя напрасными надеждами. Но я уже знала. Как бы ни сопротивлялась, что именно так и будет, больше всего стану тосковать именно по этому парню, ершистому, непосредственному, порой чрезвычайно серьезному. И дело тут вовсе не в его внешности, которая привлекала меня за неимением возможности посмотреть любимые дарамы. Он и с другим лицом, и с другим именем стал бы особенным для меня. Вот эту мысль выдавать мне ни за что не хотелось, так что пришлось попросту сбежать. Выскользнув в коридор, я перевела дыхание и попыталась подумать о чем-нибудь другом, об экзамене хотя бы. «Молодая госпожа, вы меня ждете?» С этим вопросом ко мне обратился незнакомец. Невысокий, широколицый, старомодно одетый, в больших очках и круглой зеленой шляпе, похожей на Оли Лукое из мультфильма. «Если вы библиотекарь, то вас», — ответил я. «Похвальное стремление к знаниям. Я в самом деле библиотекарь. Можете звать меня господин Гердемар. А как ваше имя, милая юная госпожа?» «Яна, очень приятно. Я здесь впервые». Я заметил, достаточно давно работаю, чтобы отличать новеньких студентов от тех, кто учится не первый год. Какую же книгу вы ищете? Межмирье Иртольфа Ирмеслана и Марии Триэль, отчеканила я. Вот как! Кажется, библиотекарь удивился. Я забеспокоилась. Может, ты ошиблась, и мне эту книгу тоже не выдадут. — А позвольте узнать ваш факультет. Иллюзион. — Замечательно. Но почему же вы заинтересовались именно этой книгой? Она не относится к числу учебников? — Хочу больше узнать об истории Академии. А Мислан Фермеслан был ее основателем? — ответила я, тщательно подбирая слова. Впрочем, не соврала ведь. Прошлая Академия меня действительно интересовала. «Хорошо. Подождите немного. Я поищу книгу. Имейте в виду, что ее нельзя выносить за пределы библиотеки». Я и не собиралась. Я вернулась в библиотеку вместе с господином Гердемаром. Кей, продолжая изучать плеер, казалось, даже не заметил моего временного отсутствия. Я пододвинула к себе тяжелый учебник. «Шпаргалки шпаргалками» а почитать заранее теорию тоже полезно. Когда библиотекарь направился ко мне, я перехватила его на полпути и взяла книгу. Та оказалась средней толщины и выглядела почти совсем новой, словно к ней крайне редко прикасались. Я осторожно погладила красный переплет с золотым тиснением. «Попрошу обращаться бережнее», — сказал библиотекарь. Я кивнула и, поблагодарив, направилась за шкафы, желая спрятаться от его взгляда. Хорошо, что в этот момент дверь скрипнула, и он отвлекся на других посетителей. Отойдя подальше и от него, и от Кея, я раскрыла книгу, но в ней меня поджидало разочарование. Не удалось прочесть ни слова, так же, как в той тетрадке из чердака. Я вытащила из сумки закладку и вложила ее между страниц. Поблизости раздались шаги. Я торопливо захлопнула книгу и, зашипев от боли, обнаружила, что порезала руку острым краем бумаги. Обычно я не боялась вида крови, но при взгляде на алую капельку на кончике пальца меня захлестнула тревога, от которой задрожали руки, а к горлу подступила тошнота. Почти такое же уже случалось и совсем недавно, во сне. — Ты куда подевалась? — спросил Кей. Оказалось, это его шаги, я слышала. «Что за книга? Она нам не нужна для экзамена». «Да что с тобой?» Я покачнулась и, прижав к себе книгу, ухватилась за ближайшую полку. Любопытно, испачкала ли я кровью страницу и закладку? Все в порядке, просто голова закружилась и палец порезала. «По-моему, ты что-то скрываешь», — с подозрением глядя на меня произнес Кей. — Здесь все что-то доскрывают, молодой господин! — раздался позади негромкий голос. Я вздрогнула, библиотекарь ходил совсем бесшумно. — Вы уже собираетесь возвратить книгу? Не понравилось! — Я не могу ее прочитать, — призналась я, понемногу приходя в себя. К счастью, сон не спешил повторяться во всех подробностях и кровь из пальца не грозила залить все вокруг, а уже почти свернулась. «Простите, — Простите. — Любопытно. Господин Гердемар вздернулся до доеброви. — Ну что же, возможно, когда-нибудь вы все же сможете ее прочесть. А пока прошу вернуть мне. Я передала ему книгу, надеясь, что закладка не выпадет, и в сопровождении Кея вернулась к столику чтобы продолжить изучение истории чернокнижного дела. «Вижу, вы все же вняли наставительным просьбам готовиться к экзамену. Услышав насмешливый голос, я едва не выронила учебник. Рядом с нашим столом стоял профессор Андрих, собственной персоной. Холеные белые пальцы преподавателя легли на стопку учебников. «Думаю, уже можно назначить дату». — добавил он, — как насчет вечера накануне полуночного бала? — Оставите экзамен позади, и с чистой совестью сможете веселиться хоть всю ночь. — Хорошо, — ответил за нас обоих Кей.